Вряд ли возможно охватить в этом докладе все ситуации, которые мне приходилось разрешать, поэтому я вынужден довольствоваться описанием хотя бы некоторых типичных случаев. Основные затруднения я испытывал с пациентами старше 40 лет. При лечении молодых людей я руководствовался большей частью положениями Фрейда и Адлера. Общей целью для них является адаптация и нормализация пациентов, и обе теории можно применять в таких случаях очень успешно, избавляя пациента, пожалуй, даже от следов заболевания. Но мой опыт говорит, что с людьми среднего и пожилого возраста таким образом успех обычно не достигается. Мне вообще кажется, что психическая жизнь в своих основных феноменах претерпевает с возрастом изменения, причем значительные, позволяющие, думаю, говорить о психологии расцвета и заката жизни. Молодой человек, как правило, стремится расширить свои возможности и достичь лежащих на поверхности целей. Ему свойственна экспансия, а невроз у него развивается, как правило, когда он отступается от этого или же проявляет нерешительность. Стареющему человеку, напротив, свойственно сокращение сил, контракция, утверждение достигнутого и уменьшение внешней активности. Причина его невроза становится, как правило, несвойственной для его возраста застревание на юношеских установках. Если молодого невротика пугает жизнь, то пожилой боится смерти. Естественная цель для юноши становится невротическим препятствием для пожилого человека, так же, как нерешительность молодого человека превращает нормальную зависимость от родителей в неестественные отношения инцеста. Становится понятно, что, несмотря на внешние сходства, такие явления, как невроз, сопротивление, вытеснение, перенос, направляющие фикции, у пожилых и молодых людей имеют различные значения. И цели терапии в каждом таком случае должны быть иными. Вот почему я считаю возраст пациента чрезвычайно важным признаком. Однако и для молодых людей показания к лечению могут отличаться. Так, на мой взгляд, применять теорию Фрейда для лечения пациента с адлеровским психологическим типом, то есть, например, неудачника с инфантильной потребностью в самоутверждении, будет совершенно неправильно. И, напротив, адлеровский принцип неприменим к удачливому человеку, главное для которого — получение удовольствия. Если же случай сомнителен, следует обратить внимание на сопротивление пациента, которое я принимаю всерьез, хотя это и звучит парадоксально. Я убежден, что собственные душевные качества порой известны пациенту лучше, чем врачу. Ведь нередки случаи, когда врач не осознает подобные свойства, даже когда они принадлежат его душе. Кроме того, общая удовлетворительная психологическая теория до сих пор не создана — а множество неизвестных темпераментов и более или менее индивидуальных психик, не укладывающихся ни в одну схему, подтверждает уместность подобной скромности врача. Типологические развития темперамента были отмечены многими. Опираясь на эти знания, я, как известно, предлагаю к рассмотрению две основные противоположные установки — экстравертную и интровертную. Наличие той или иной установки, а также преобладание одной из известных психических функций над другими, я считаю весьма важными показателями. Перед лицом невиданного разнообразия личностных характеристик врач вынужден постоянно изменять свои подходы к лечению, причем делает он это часто неосознанно. Строго говоря, подобные модификации противоречат его приверженности к определенной теории.